Глава 33. Марс просто стоял несколько секунд, глядя во все глаза. День выдался сухой, ясный, и солнце начинало припекать, несмотря на январь. Мелвин оглянулся на Декера и находившихся рядом Джеймисон и Девенпорт. — Ты в норме? — Осведомил Самус. Марс чуть заметно кивнул, буквально впившись взглядом в свой старый дом. Они стояли в футе от переднего крыльца. — Говоришь, вы там были? — спросил Мелвин. Декер кивнул. — И что там? — Почти ничего, но это не важно. — Важно, чтобы ты был здесь. Вдруг что бросится в глаза? Они уже вернулись в городок и сразу же встретились с Джеймисон и порт в мотеле, где женщины сняли номера для всех. Кроме того, они успели поговорить с местной полицией и узнать, что следствие почти не продвинулось. Более того, как только Марса амнистировали, техасские власти вроде бы сочли дело закрытым. — Мы встретились с Мэри Оливер, — поведала Джеймисон Марсу. — Мелвин, она подала требования к штату о компенсации для вас. — И сколько это займет? — спросил Марс. — У меня ни денег, ни работы. Она толком не знает, но сказала, что подала на ускоренное рассмотрение. И была полна оптимизма, что вы получите максимальное возмещение. — Ага, двадцать пять кусков, — проворчал Мелвин по пути к машине. Теперь Декер первым вошел в дом, под надрывность режет петель пострадавших, когда Амос выдавил дверь в прошлый раз. Марс чуть поморщился, вслед за Деккером, переступая порог. Женщины шли сзади. Они несколько минут простояли в передней. Джеймисон и Порт озирались по сторонам, а Деккер не отрывал взгляда от Марса. Тот оцепенел, будто его телепортировали обратно в 1990-е. «Не спеши», — посоветовал Амос. Марс подошел к фотографиям на полочке. Взял ту, где он сам был в футбольной форме, и посмотрел на нее. Прогулка по тропе памяти, — заметил Деккер. Но это словно и не я, — отозвался Мелвин, осматривая фотографии одну за другой. — Ни на одной из них. На всех, словно кто-то другой. — Это потому, что ваша жизнь так драматически изменилась, Мелвин, — пояснила Девенпорт. — Ваше прошлое настолько обособилось, что стало почти неузнаваемым. — Значит, никаких фотографий твоих родителей, — заметил Деккер. Ну, — Кроме той, которую сделали, когда ты был в средней школе, как ты упоминал. — Ага, я же говорю, они этого не любили. Это была единственная, которую они сделали, когда я жил здесь. — Кто сделал фото твоих родителей? — Я. — А кто делал все эти фото? — Твои, папа или мама? — Мама. — Ладно, а что? — Ну, просто интересно. Они обходили первый этаж, Марс останавливался и разглядывал разные места. — У тебя был дробовик для охоты, — сказал Деккер. — А другое оружие у твоих родителей имелось? Мелвин рассеянно кивнул, у бати было два пистолета. Девятимиллиметровый и сорок пятого симпатичные. Он держал их под замком, но вечером доставал один и брал с собой в постель. — А что с ними случилось? — Полюбопытствовал Джеймисон. — Не знаю. В полицейском рапорте ни слова об оружии, найденном здесь, кроме дробовика. Девенпорт поглядела на Декера, А Чарльз Монгомери не упоминал, что забрал что-нибудь отсюда, — Подхватил Джеймисон. А кивнул И если б чужак застал твоего отца в постели, он выхватил бы пистолет и постоял за себя. — И о чем это нам говорит? — внезапно заинтересовалась Дэвинпорт, Что об этой части истории забыли, — ответил Декер. «Мелвин, ты говорил кому-нибудь об этих пистолетах?» «Нет, никто меня не спрашивал». «А на суде ты показания не давал», — добавил Амас. «Так что же случилось с этими стволами?» Давенпорт огляделась. «Ну, кто-то мог прийти и забрать их позже». Полиция обыскала это место сверху донизу. «Задолго до того, как охотники за сувенирами смогли бы взять хоть что-то», — покачал головой Декер. «Если бы нашли два пистолета, обязательно включили бы их в реестр» но не сделали этого откуда следует что пистолетов здесь не нашли он поглядел на марса ты сказал он держал их под замком где ну, в переносном футляре для оружия который хранил в гардеробе в холле какого размера ну, примерно два на два фута покажи они столпились у гардероба и марс указал место полку над вешалкой для одежды декер уже знал что оружейного футляра тут нет потому что осмотрел гардероб во время первого посещения Твоих родителей убили из твоего дробовика, который здесь и нашли, а потом сожгли их тела. Никаких оснований для расспросов об оружии, вот полицейские и не спрашивали. Деккер бросил взгляд на Марса. Кто мог знать об этом оружейном футляре? Я знал. Марс пожал плечами, мама знала. Никто к нам в гости не наведывался, значит, наверное, больше никто. Что ж, кто-то еще должен был знать, потому что он пропал». Помолчав, Декер добавил, — А зачем ему было два пистолета? Ну, — В Техасе ствол есть у каждого. — Дробовики, винтовки, ага, ну зачем два короткоствола? Ну, мы жили у черта на куличиках, наверное, для самозащиты. — А ты видел их в какое-нибудь другое время, не считая тех случаев, когда он брал один из них с собой в постель? Однажды вечером батя их чистил. — И это был единственный случай, когда он их чистил при тебе? — спросил Декер. Марс кивнул. — Когда это было? — А какая разница? — огрызнулся Мелвин, но тут же остыл. — Ну, толком не скажу уж. — Где-то около... — В то время, когда ты ходил на праздник? — Может, пару дней спустя после мероприятия? — Ага, а как ты вычислил? — Удивленно поглядел на него Марс. — Потому что ваш отец мог предположить, что кто-то мог увидеть его в телетрансляции и узнать. Тут же ответила Джеймисон. — Так что ваш отец готовился на случай, если в гости наведается кто-то из его прошлого, — добавила Девинпорт. Что, по-видимому, они и сделали, — заключил Декер. Алекс с любопытством посмотрела на Декера. Ладно, я понимаю, что они отомстили или типа того родителям, но к чему подставлять Мелвина? — Может, расплата за компанию, — предположил Амус. Хотели убрать всю семью. — Но не проще ли было меня просто убить? — спросил Марс. К чему выстраивать эту хитроумную подставу?» «Хотел бы я дать ответ и на это, но не могу», — произнес Деккер. «Но по какой-то причине они хотели, чтобы ты отбыл срок за их преступление». Дэвинпорт покашляла, и остальные обернулись к ней. Она бросила на Марса встревоженный взгляд. «Я вовсе не утверждаю, что так было на самом деле, Мелвин». «Что?» — вскинулся он. «Что было на самом деле?» «Но тот, кто убил ваших родителей, мог компенсировать зло. Или то, что казалось ему злом, поспешно добавила она, которые причинили ему. Погодите, чертова минуточку! Вы говорите, мои родители совершили преступление против кого-то еще? Убили кого-то, а те потом поквитались? Это только возможность, — деликатно проговорила Дэвенпорт, и, вероятно, неправдоподобная. Не могу поверить, что мои родители были преступниками». — Я же говорил, под программу защиты свидетелей подпадает масса людей, не совершавших преступлений, — заявил Деккер. — И твои родители вполне могли попасть в эту категорию. — Ага, ну и когда мы выясним это наверняка? — Надеюсь, что скоро. — Не хочешь теперь подняться на второй этаж? — Нет, — отрезал Марс, но все равно направился к лестнице.